Глава двадцать седьмая Первое апреля было высшей точкой начала нацистской революции. В следующие недели все указывало на то, что история вновь возвращается в сферу газетных сообщений. Конечно, террор продолжался, праздники и шествия продолжались, но вовсе не в мартовском «темпо фюриозо». Примечание. В бешеном темпе Италлиянский музыкальный термин. Конец примечания. Концлагеря стали обычным государственным учреждением, предлагалось привыкнуть к ним и держать язык за зубами. Так называемое выравнивание, то есть захват нацистами всех учреждений, местных органов власти, руководства крупных компаний, союзов обществ и прочих объединений, шло полным ходом, но теперь оно было педантично систематичным. Теперь оно проходило в полном соответствии с законами и распоряжениями, а не как дикие и непредсказуемые так называемые отдельные акции. Примечание. Выравнивание. Нацистская политика, проводившаяся в 1933-1934 годах, в полном согласии с их лозунгом Один рейх, один народ, одна партия. Направлена она была не только на захват нацистами всех местных госучреждений, но и на полное разрушение федеративной системы Веймарской республики, да и Германской империи. Нет никаких саксонцев, баварцев, пруссаков, есть немцы и руководят ими на местах не выбранные ими лидеры каких-то партий, а назначенные из центра опытные руководители, гауляйтеры, Конец примечания. Нацистская революция обзавелась чиновничьей физиономией. Образовалась, например, некая так называемая почва фактов. На неё немцы в силу старой своей привычки непременно желали опереться. Снова разрешили покупать продукты и вещи в еврейских магазинах. Правда, это не поощрялось, призыв к бойкоту никто не отменял. Многочисленные плакаты клеймили неприсоединение к бойкоту как предательство Родины, но запрета еврейских магазинов все же не было. Штурмовики не стояли больше перед дверями этих магазинов, правда, еврейские служащие, врачи, адвокаты, журналисты были уволены, но по закону, в согласии с таким-то и таким-то параграфом, кроме того, имелись исключения для фронтовиков и И для старых людей, служивших в имперской армии. Можно ли было требовать большего? Суды, деятельность которых была приостановлена на целую неделю, вновь получили разрешение заседать и заниматься практикой. Конечно, упразднили несменяемость судей, но опять-таки в соответствии с законом. Одновременно этим судям, которых теперь в любую минуту могли вышвырнуть на улицу, толковали мол им дана неизмеримо большая власть, чем прежде. Теперь они не просто судьи, но так называемые народные судьи, судьи короли. Теперь и мне нужно боязливо оглядываться на закон и мне обязательно придерживаться буквы закона. Всё понятно. Странно было заседать в Верховном апелляционном суде в том же зале, на тех же скамьях, и делать вид, что ровно ничего не произошло. Те же вахмистры стояли у дверей и защищали честь и достоинство судебной палаты от любого вмешательства извне. Даже судьи по большей части остались теми же. Конечно, еврея Каммергер-Хихстрата в нашей палате больше не было. Само собой его не было. Нет, нет, его не уволили. Он был очень старый человек. и работал судьей ещё во времена Германской империи, так что его оставили на службе, но запихнули не то в земельный, не то в финансовое дело участкового суда низшей станции. Вместо него в нашем сенате заседал теперь странно выделявшийся среди седовласых камергерхихстратов молодой белокурый краснощёкий долговязый Артсгерхрихстрат камергерхихстрат у судейских что-то вроде генерала. Амтгеррих Штрат, вроде оберлейтенанта. Про него шептали, что он СС-овец и там в СС. У него большой чин. Он приветствовал всех входящих, выкинутой вперёд рукой и громогласным воплем: "Хайль Гитлер!" Президент Сената и другие старые господа в ответ как-то неотчётливо взмахивали рукой и пробормотывали нечто совершенно невнятное. Прежде, во время перерыва на завтрак, они любили болтать в совещательной комнате тихо и вежливо, как принято у старых джентльменов. Они обсуждали события дня или знакомых юристов. Теперь с этим было покончено. Теперь царило глубокое, смущённое молчание, когда старики в перерывах между заседаниями ели свои бутерброды Теперь частенько и заседания проходили очень странно. Новый член сената бойко и уверенно излагал свои совершенно ошерашивающие познания в области права. Мы, референдарии, только что сдавшие экзамены, приглядывались во время его выступлений. Коллега, говорил наконец с подчёркнутой обезоруживающей вежливостью президент сената, Мне кажется, вам стоит заглянуть в параграф 816 Гражданского кодекса. После чего, облечённый высоким доверием молодой судья, напоминая забравшегося на экзамене студента, шелестел страницами кодекса и слегка смущённый, но всё с той же бойкой уверенностью и молодой бодростью отвечал. А, вот как. Выходит всё ровно наоборот. Такие вот триумфы одерживала старая юстиция, но бывали и другие случаи, когда новый, с позволения сказать, коллега не признавал поражения и как заправский оратор, повысив голос, читал нам целую лекцию. Дескать, старое параграфное право приостановлено. Он поучал опытных пожилых судей, мол, надо понимать дух а не букву закона, цитировал Гитлера и, встав в актерскую позу героя, настаивал на принятии совершенно невообразимых постановлений. Жалко смотреть было на старых судей во время этих лекций. С невероятно удрученным видом они утыкались в разложенные перед ними бумаги, вертели в руках скрепки или промокашки. За глупости, подобные тем, что... которые им теперь приходилось выслушивать в качестве высшей государственной мудрости, они раньше проваливали кандидатов на ассессорских экзаменах, но теперь за идиотским витийством стояла вся мощь государства, стояли угроза отставки из-за недостаточной национально-политической надежности, безработица, концлагерь. Старики покашливали в Мы, естественно, придерживаемся ваших взглядов, коллега, говорили они. Но вы же понимаете, и упрашивали молодого невежду хоть немного следовать гражданскому кодексу и пытались спасти то, что ещё можно было спасти. Таким был прусский апелляционный суд в Берлине в апреле 1933 года. Это был тот самый суд, работники которого 150 лет тому назад предпочли пойти под арест, вместо того, чтобы изменить приговор по требованию Фридриха Великого, который они посчитали незаконным. Примечание. Речь идет о знаменитом случае из прусской судебной практики, в судебном процессе, выигранном голландским мельником Вандер Бошем, подданном Пруссии, у короля Пруссии Фридриха II. Во времена строительства своего Версаля или Петергофа подздамского парка Сан-Суси, Фридрих II наткнулся на мельницу ван дер Боша. Предложил мельнику продать мельницу и земельный участок. Мельник отказался. Король снес мельницу. Мельник подал в суд и выиграл. Король выплатил штраф. Мельница была восстановлена и не включена в территорию парка, Фридриху Второму приписывают фразу, брошенную им по окончании судебного процесса. «Есть еще судьи в Берлине!» Конец примечания. В Пруссии и сейчас каждый школьник знает эту легенду. Правдива она или нет, неважно. Она показательна в смысле репутации этой судебной палаты. Фридрих во время строительства Сан-Суси хотел снести ветряную мельницу, которая теперь стоит рядом с дворцом. Он предложил хозяину продать мельницу. Мельник наотрез отказался. Король пригрозил, мол, он мог бы её конфисковать, на что мельник ответил: "Да, ваше величество, могли бы, если бы в Берлине не было судебной палаты". В 1933 году Гитлеру не пришлось утруждать себя лично чтобы, так сказать, выровнять апелляционный суд и его деятельность. Для этого было достаточно пары тройки молодых Амстеррихстратов с нагловатыми манерами и серьёзными пробелами в юридическом образовании. Я недолго оставался свидетелем гибели этого великого, почтенного и гордого учреждения. Время моей службы в качестве референдария подходило к концу. Но пару месяцев я еще проработал в апелляционном суде Третьего Рейха. Это были печальные месяцы. Месяцы прощания во всех смыслах. Я чувствовал, что нахожусь у постели умирающего. Я чувствовал, что здесь больше нечего делать. Что дух, который в нем царил, улетучивается все бесследнее. В этом здании меня все чаще охватывало знобящее чувство бесприютности и Я ведь не был юристом по призванию. Нет. И я не особо стремился к судейско-административной карьере, которую прочил мне отец. Но всё же я ощущал некую причастность к этому месту и к этому делу. Поэтому с великой тоской наблюдал, как мрачно и бесславно тонет тот мир, в котором я существовал, не без известного чувства родного дома. не без участия и не без определенной гордости за этот дом. Этот мир рушился на моих глазах, он распадался и стлевал, а я ничего, совершенно ничего не мог сделать, только и оставалось пожать плечами и с печальной ясностью осознать, что здесь для меня нет будущего. Со стороны, правда, все выглядело иначе. Спрос на референдариев возрастал ежедневно и очень ощутимо. Национал-социалистический союз юристов присылал нам, и мне в том числе, льстивые письма. Мы, дескать, то поколение, которому предстоит построить новое немецкое право. Примечание. Национал-социалистический союз юристов. 1928-й. 1945 годы. Организация, созданная в нацистской партии в 1928 году Гансом Франком. 1900 1946 годы. С 1936 года Общая государственная организация юристов нацистского Рейха. Каждый юрист с 1936 года должен был стать членом этой организации. В противном случае он не мог работать по своей специальности. Конец примечания. Вступайте в наши ряды, работайте над решением великих задач, которые ставит перед нами воля фюрера. Я отправлял эти письма в корзину для бумаг. Но далеко не все поступали таким образом. Заметно было, что значительность и самооценка референдариев выросли. Теперь в перерывах между заседаниями они, они камер-герих-страты с видом посвященных в тайну знатоков, беседовали о высоких чинах юстиции, слышалось постукивание маршальских жезлов в невидимых солдатских ранцах. Примечание. Наполеоновский афоризм. Плох тот солдат, что не носит в своем солдатском ранце маршальский жезл. Конец примечания. Даже те, кто до сих пор не были нацистами, почуяли свой шанс. «Да, сейчас дует сильный ветер, коллега», — говорили они и с тихим триумфом рассказывали о людях, которые, сдав ассестерский экзамен, подымались до работы в Министерстве юстиции или, наоборот, о так называемых «строгих», «грозных» президентах Сената — нынче безжалостно отправленных в отставку. Он был слишком близок к Рейхсбаннеру. Вы не знали? Теперь это карается. Или изгнанных в глухую провинцию в участковые суды? Вновь задул сулящий славу и богатство лихой ветер немецкого 1923 года, когда внезапно бразды правления оказались у юнцов, Когда молодые люди в одночасье становились директорами банков или владельцами автозаводов, а почтенный возраст, солидное образование и жизненный опыт могли привести разве что в морк. Конечно, полного повторения 1923 года не было. Плата за вход наверх стала побольше. Приходилось быть немножко осторожнее со своими словами и мыслями. Не то вместо Министерства юстиции легко было загреметь в конслагерь. Какие бы напыщенные и победоносные речи ни раздавались в коридорах судебной палаты, все они произносились с некоторой запинкой. Нельзя было не расслышать в этих речах ноток страха и недоверия, а взгляды и убеждения, высказываемые в разговорах, подозрительно смахивали на вызубренные наизусть ответы на экзамене. Нередко говорящий подобные речи, внезапно умолкал и быстро оглядывался, будто забеспокоившись, не понял ли кто-нибудь его неправильно восторженная молодёжь, но так сказать, немножечко с кляпом во рту. Однажды, не помню какую еретическую идею я высказал, один из коллег отозвал меня в сторонку подальше от прочих собеседников, И для начала с невероятной преданностью посмотрел мне в глаза. Хочу вас предоставить речь, коллега, сказал он. Понимаете, я к вам очень хорошо отношусь. Вновь глубокий и преданный взгляд в глаза и в душу. Вы республиканец, не так ли? Он положил мне руку на плечо. Примечание. Республиканец то есть сторонник Веймарской республики, проклинаемый в это время со всех трибун. Конец примечания. Тссс. Не волнуйтесь. Я тоже республиканец. В душе. Я рад, что и вы республиканец. Но вам следует быть осмотрительнее. Не стоит недооценивать. Фасцистов. Примечание. Образованный человек... демонстрируя другому образованному человеку, что он в материале. Слово фашизм было придумано Муссолини на основе латинского слова фасция пучок крепко связанных прутьев, образующих ликторский жезл в древнем Риме. Конец примечания. Сегодня ничего не достигнешь с скептическими замечаниями, разве что выроешь самому себе могилу. Не подумайте, будто сегодня хоть что-то можно предпринять против фасцистов, и тем более в открытой оппозиции. Поверьте мне, я знаю фасцистов лучше, чем вы. Нам, республиканцам, придётся выть по-волчьи, раз уж мы с волками живём. Такие теперь были в Германии республиканцы.